Глава 34 Задачка с призраком сдвинулась с мертвой точки. По крайней мере, теперь я видела, где допустила просчет, и создание заклинания пошло быстрее. За несколько дней я почти разложила плетение до конца. Теперь оставалось только подумать над завершающей частью, то есть привязкой к себе. Вспоминая о том, чем ч р е в а т а неправильная привязка куклы, этой части я решила уделить побольше времени и подумать над ней на свежую голову. Спустя несколько дней, чтобы если что углядеть все ошибки, тьма вела себя неплохо. Каждую минуту я напоминала себе о том, что во мне ребенок Анри, и это срабатывало. Стоило немного закружиться голове или похолодеть пальцем, я тут же ставила блок. Доработала найденное фонди заклинание под себя и спать ложилась не опасаясь, что проснусь от прорывающейся тьмы. На ночь Аллернит прятала под матрас, а утром, когда оставалась одна, быстренько надевала подплатье. Пока что не возвращался и жар, который так напугал мужа перед отъездом, из чего я сделала вывод, что все не так уж и страшно. Разве что в холодный п о т бросала. Да сердце иногда принималось чистить, а еще во мне проснулся просто волчий аппетит. Чтобы не возбуждать подозрений, ела я мало, ну или старалась. Когда Селеста уходила за покупками, бежала на кухню и жевала все, что находилось на полках, пока никто не видит. Особенно меня тянуло на сладкое, на сахарную глазурь или пирожки. Письмо матушке я написала сразу, и в свободное время занималась отчётами паровен, а времени стало много. Несмотря на краткую о т т е п е л ь в тот вечер с о ф и продолжала меня сторониться. Она готовилась к занятиям вдвое усерднее прежнего, даже перестала отвлекаться на то, что творится за окном. Но в остальном словно отдалялась, с каждым днем всё больше. Нет, дочь не дерзила и не заявляла, что не хочет со мной разговаривать, но вела себя подчеркнуто вежливо, как с чужой. Если раньше она дождаться не могла, чтобы выйти со мной на прогулку, теперь вообще не рвалась из дома. На улице расцветала природа, заморозки отступили, и теперь кратковременные дождики сменяло уже начинающее пригревать солнце. Но София охотнее просиживала над книгами по м а й л о н с к о м у даже над учебниками по ненавистной арифметике. или у себя в комнате рядом с кукольным домом, который ей подарил а Франческо. На мое предложение поиграть вместе она всегда отвечала согласием, но наши игры затухали довольно быстро. То ли я была н е с и л ь н а в куклах, то ли обида дочери опустила корни слишком глубоко в ее сердце. Конечно, прошло не так уж много времени, около недели, но с каждым днем это беспокоило меня все больше, потому что в свое время я точно так же вела себя с отцом. Последние капли с т о л м и к когда я слишком резко потянулась, чтобы закрыть чернильницу, а дочь вздрогнула и отпрянула. Бросил а н а меня быстрый взгляд и снова уткнулась в тетрадь для чистописания. Принялась старательно выводить слова. п о ч е р к у нее становился все лучше и лучше. Софии! е громко позвала я, но дочь старательно скрепила пером. Софии! Да, Тереза, не прекращая писать. п р е ж в и с ь пожалуйста. Все-таки поймала ее руку и накрыла ладонью. Я хочу с тобой поговорить. Да, конечно. Она п о д ч е р к н у т а аккуратно, как я ее учила, промокнула перо и отложила на специальную подставку. Ты боишься меня? в о в с е нет, сказала уверенно, но опустила глаза. Мне кажется, я попросила прощения за то, что случилось. Это была случайность. Я не хотела портить твои карты и тем более не хотела обидеть тебя. Хорошо, хорошо. Я вздохнула. с о ф и пожалуйста, давай поговорим нормально. Но мы же сейчас говорим, разве нет? Нет. Невольно повысил а голос, но тут же взяла себя в руки. Ты все еще злишься на меня? Нет. Тогда в чем дело? София пожала плечами. Тебе не нравится, как я себя веду, Тереза? Ты ведешь себя замечательно, с о ф и но временами мне кажется, что тебе со мной неприятно. Тебе кажется? Еще мне кажется, что наш разговор зашел в тупик. Понимая, что от дочери ничего не добьюсь, решила вернуться к урокам. Вечером поговорю с мужем, возможно, он что-нибудь посоветует, ну или мне самой в голову придет что-нибудь умное. Потому что Анри последние несколько дней не вылезал из кабинета. Видимо, дел в лавуа накопилось множество. Ни про комитет, ни про Эльгера он со мной не заговаривал. А значит, пока все в порядке. Отпустишь меня завтра на рынок, с е л е с т о й Как бы не в з н а ч а й спросила с о ф и когда мы закончили. Завтра выходной, поэтому смысла возражать я не видела. Разве что с большей радостью сама сходила бы с дочерью в парк. Весна пришла раньше календарной и понемногу вступала в свои права. На деревьях уже набухали почки, которые вот-вот раскроются. Интересно будет посмотреть на раннее цветение в л о с е и Все-таки я привыкла совсем к другому. Может быть, сходим в парк? Я бы с радостью, но... Обещала с е л е с т е помочь кое-что выбрать. Что именно? София сложила руки на груди, закрываясь. Это значит нет? Ну вот снова. Меньше всего мне хотелось, чтобы дочь снова замкнулась или стать для нее тюремщицей вроде мадам г о р е н ь е Разумеется, если ты обещала помочь, сходите вместе. Здорово. София оживленно разложила учебники и тетради по стопкам, закрыла пенал и вскочила. Идем обедать. Андрей обложился бумагами со всех сторон, не подступишься. Вечером нам так и не удалось поговорить, он работал до поздна, даже уходил срочно отправлять почту. Сегодня же я дождалась, пока с о ф и с е л е с т о в у идут, и сразу направилась к нему. Сосредоточенный, серьезный, он оторвался от документов, стоило мне войти, поднялся и шагнул ко мне. Найдется минутка поговорить. Вообще-то я надеялся успеть в с ю до обеда, а выходные посвятить своим девочкам. У тебя есть выходные? Анри улыбнулся. Так о чем ты хотела поговорить? Она, с о ф и мне кажется, что она начинает от меня отдаляться, а я ничего не могу с этим поделать. Муж нахмурился. Она снова дерзила. В том т о и д е л о что нет. Но уж лучше бы она дерзила, потому что сейчас я чувствую, что рядом со мной она становится какой-то другой. Такое ощущение, что она терпит меня ради праздника. Анри развернул мои руки ладонями вверх и поцеловал. Мне не кажется, что ты преувеличиваешь, чувствуешь себя виноватой, поэтому и придумываешь всякое. Покачала головой. Не кажется, Андрей? Я помню, как она вела себя раньше. Сейчас мы будто чужие, и когда я пытаюсь с ней об этом поговорить, она делает вид, что все в порядке, но только еще больше закрывается. Поэтому я пришла к тебе. Как мне ее вернуть? Как снова стать для нее родной? Ты и так для нее родная. Муж устроился на стуле и усадил меня к себе на колени. к а р т ы для нее были связью с миром, в котором она родилась. Сейчас, когда эта связь прервалась, она чувствует себя обиженной, злиться на тебя за то, что это случилось, злиться на себя за то, что позволила этому случиться. Отсюда и такое поведение. Думаешь, ей просто нужно время? Разумеется. Муж перебирал мои волосы. Нам просто нужно больше времени проводить вместе. Как ты смотришь на то, чтобы завтра снова побродить в парке? С удовольствием. Можно захватить мяч и поиграть. Я улыбнулась. Надеюсь, Софи согласится. Не будет же она сидеть дома, особенно в такую погоду. Дни впрямь стояли чудесные, но было кое-что еще, что не давало мне покоя. Завтра воскресенье, это значит, что мы идем к синьорам ф е р р о н ч е л л и Точнее, мы должны были идти к ним, как всегда, на обед. Но я не уверена, что готова пока видеть Лорену и спокойно сносить ее настроение, если та снова вспомнит про рождение Софи. Мне бы хотелось провести этот день только с вами. Андрей внимательно на меня посмотрел. Из-за ссоры с Лареной, из-за нее в том числе. Не уверена, что сдержусь, если она снова решит показать свой темперамент. Для них это в порядке вещей, Тереза. Они всегда так жили. Для меня нет. Я не хочу, чтобы моя дочь с детства становилась свидетельницей таких сцен. Не могу обещать, что это больше не повторится, но могу обещать, что серьезно попрошу их об этом. Спасибо. А завтра мы вполне можем провести день втроем. Уговорим Селесту приготовить нам обед, а сами отправимся на прогулку. Жаль, что дворец откроется позже. София очень хотела там побывать. Муж потянулся ко мне, и я легко поцеловала его в губы. Тебе не кажется, что мы становимся больше родителями, нежели чем мужем и женой? С чего вдруг такие подозрения, граф? Он провел пальцами по моим губам. Я уже начал забывать о том, какой ты бываешь игривый. Это потому, что кое-кто слишком много работает. Я проворно вскочила с его колена, ворачиваясь от очередного поцелуя. Ох, да играетесь вы когда-нибудь, графиня! н а и г р а н н о м р а ч н о сказал он, поднимаясь. Вместо ответа я показала ему язык и выбежала за дверь. Настроение было просто превосходным и в точности отражало погоду, которая в считанные дни пришла в Лацио. Дождика, судя по безоблачному небу, не намечалось, поэтому решила немного прогуляться. Магия вела себя спокойно, а над плетением призрака я вдоволь поработала вчера, поэтому и решилась пройтись. Поэтому ноги сами принесли меня в парк, готовый вот-вот одеться в молодую зелень. Утро было уже не раннее, но свежесть еще звенела в воздухе. Капельки влаги поблескивали на земле и на спинках скамеек, под ногами на ухоженных присыпанных гравием дорожках. Подставляя лицо под обревшему солнцу, я наслаждалась минутами покоя, и все проблемы казались далёкими, далёкими. Мимо с визгом носились дети, здесь ни родители, ни няни не дергали их постоянно резкими окриками, то и дело в меня кто-нибудь врезался, бормотал: «Простите, сеньора», ослеплял улыбкой и бежал дальше. Девушки без з а с т е н ч и в о висли на руках у молодых людей, а те совершенно не стеснялись обнимать их за талию или что-то шептать на ухо. Невольно вспомнился м е л о д с к и й парк, и как мы встречались с Луизой. Могла ли я тогда подумать, сколько всего повидаю в ближайшее время? Столько интересных мест, столько городов, узнаю столько обычаев. Сейчас в л е г е н б у р г е еще только-только начинает таять снег. Если начинает, конечно. Иногда холода затягиваются до середины весны. Вот матушка и Лави обрадуется, когда из зимы приедут в лето. Свернула с центральной аллеи, направляясь вглубь, поближе к небольшому озеру. Прошла по широким, слегка покосившимся ступеням, мимо не работающего фонтана, когда мое внимание привлек знакомый девчонечный смех на соседней аллее. Из-за того, что деревья еще не оделись, отлично просматривались дорожки со скамейками. На одной из таких и устроились с о ф и и Франческа. Дочь держала в руках букет с о р а н ж е р е й н ы м и цветами, небольшой. Но из кулька оберточной бумаги все равно выглядывали пламенные бутоны. Франческа что-то говорила, а Софи заливалась смехом, счастливым смехом, которого не было слышно уже давно. Попятившись, я чудом не наткнулась на молодого м а и л о н ц а пробормотала извините, и о п р о м е т и ю бросилась назад, игнорируя возглас сеньоров и о ч а р о в а т е л ь н ы бежала, не разбирая дороги, только ветер шумел в ушах. Подальше от Софии и Франчески, подальше от искушения увести эту наглую девицу на грань и напугать до седых волос, подальше от желания накричать на Софи и запереть ее в комнате на всю неделю. Лицо обжигали злые слезы, злые отчаянные слезы. За что она со мной так? Что я такого сделала, что Софи начала мне лгать? Что я такого сделала, что с Франческой она смеется, а со мной вот так? В ярости я шагнула на лестницу, хрустнул по ступеньке попавший под ботинок крупный камень. Нога подвернулась, я вскинула руки, стараясь удержать равновесие, но уже полетела вниз. Падение оказалось недолгим и закончилось в крепких мужских объятиях Раджика. Солнце привычно купалось в его темных волосах, рассвечивая пряди медью. Серо-голубые глаза весело сверкали. Вы т о что?» То тут делаете? – в з в ы л а я от неожиданности, замерев в его руках. Ловлю вас. Это уже с т а н о в и т с я т р а д и ц и е й сообщил он. Ваши приветствия это нечто, Тереза. В ваше появление тоже. Можете мне поверить? Не хотите меня отпустить? Нет. Я наступила ему на ногу, после чего он поморщился и все-таки разжал руки. Для моей Лони это в порядке вещей из лючка. Я уже заметила. Куда вы так торопитесь? Вы за мной следили? Учитесь грамотно уходить от ответов, понимая, что это может продолжаться до бесконечности. Сложил руки на груди, и Вар повторил мою позу, и мы застыли друг напротив друга у лестницы. Не знаю, сколько мы так стояли, он не выдержал первым, широко улыбнулся, но сказал серьезно: "Безумно рад вас видеть". Заметно. Даже не скажете, что тоже рады? Я вглядывалась в него, пытаясь понять, что же сейчас чувствую. Неожиданная в с т р е ч а перебила даже обиду на Софи, хотя, скорее, загнала ее поглубже в сердце, как неосторожный плотник шершавую занозу. Но с этим будем разбираться потом. Сейчас мне главное понять, что здесь делает Раджик. Его же, вроде как, отозвали. Пока вы не объясните, как случилась наша встреча. Вы совсем не меняетесь. Вот не сказала бы, все-таки замужняя жизнь с двойным агентом накладывает свой отпечаток, потому что раньше я бы сначала обрадовалась, а потом подумала о столь внезапном появлении мужчины, который работает на лорда Фрая. Почему это? Слишком много думаете. Простите, но у меня иначе не получается. А вы пробовали? Я с т я н у л а перчатку и шлепнула его по л о к т ю с трудом сдерживая улыбку. Ну ладно, ваша правда. Пойдемте, пока нас не приняли за замену статуи для фонтана. Уголки губ все-таки поехали вниз. Ивар предложил мне руку, и мы направились в сторону центральной аллеи. Лорд Фрай серьезно обеспокоен тем, что творится вокруг вашей персоны. И что же такого творится вокруг моей персоны? Раджик бросил на меня испытующий взгляд, который я ему вернула. в с я э т а суета с вашей магией и пристальным вниманием комитета. С этим я как-нибудь сама справлюсь. Он холодно улыбнулся. Боюсь, придется смириться с тем, что я буду незаметно за вами приглядывать. Мне вдруг стало стыдно. Все-таки Вар не виноват в моих проблемах с дочерью, и в н е л е г к и е о т н о ш е н и я с лордом Фрайем он меня тоже не толкал. Ох, если бы можно было откровенно поговорить об этом с Анри, но ложь, она как снежный ком, который растет не по дням, а по часам. Невозможность раскрыться до конца тайны, тайны, тайны, все это заставляло меня так отчаянно злиться. Но это не причина срываться на единственном друге. Ивар, я правда рада вас видеть. Просто мне порядком поднадоело, что моя жизнью всех на виду. Могу себе представить. Голос его смягчился. Как вы? Пережила встречу с э л ь г е р о м Мы надеюсь, что второй не будет. А вы? Пережила очередное задание и жду следующего. Да, в наших кругах очень сложно быть откровенным. Разве я не ваше задание? Улыбнулась. Вы для меня не задание, Тереза. Неловкое молчание перебил детский визг, когда мимо нас пронеслись двое мальчишек, размахивая ветками. Расскажите лучше, что происходит в Англии. Те сведения, что я передала, они как-то пригодились? Помнится, вот мне очень пригодилось прослушивающее устройство, которое лорд Фрай передал, чтобы я могла шпионить за Анри. д Сведения, полученные от Евгении о заговоре на весенней презентации в л е г е н б у р г е отправились прямиком в Королевскую службу безопасности, поскольку это напрямую касалось моего брата. б ы л бы очень, кстати, узнать, что угрозы уже не существует. Пригодились. Ну вот что за привычка. Всякий раз, когда речь заходит о деле, мне приходится клещами тянуть слова из мужчин. У них там встроенный механизм не говорит о резе, что ли? Та девушка, дочь Фрэнка Пирса, ее освободили? Если я все правильно поняла, одного из самых перспективных ученых Англии и знакомого моего брата Фрэнка Пирса Лига использовала для отвода глаз. Нет, но почему? Она под внушением. Случись Фрэнку Пирсу вернуться к проекту, над которым он работал, Джулия покончила бы жизнь самоубийством. Кошмар. Ваш брат, он мог бы ее освободить или обезопасить, но это значило бы раскрыть карты. То есть подсказать лиге, что мы в курсе их планов. Точно также в заложниках близкие или возлюбленные других ученых, которых вы и видели в списке. И что же, все они отказались от каких-то важных проектов? Нет, один пытался продать важные чертежи в Гердению и сейчас арестован. Другой совершил покушение на намейского купца, фаворита одного из шейхов, с помощью собственноручно собранной бомбы. За остальными пока ведется наблюдение. Покушение удалось? Ну, как сказать, купец остался жив, но ослеп. Отношения между Нами и м а й л о н и не пострадали, но поставок ткани и драгоценных камней из тех мест м а й л о н с к и м модницам не дождаться. Он еще может об этом шутить. Я сдавила виски. Неизвестно, развяжет ли Эльгер мировую войну, но кровь уже льется. И вы позволите подобному повториться? Когда речь заходит об одном человеке или о судьбах коронованных особ, вывод очевиден. На презентации в Англии соберутся не только главы пяти государств, но и главы семей и особо приближенных. В частности, ваш брат. Сейчас все силы брошены на расследование того, что должно произойти. Очаровательно. То есть разведки или, в данном случае, как минимум н е б е з ы з в е с т н а я королевская служба безопасности, предпочтет позволить умереть людям, нежели чем выдать себя перед Эльгером. Ну или ослепнуть, что тоже очень приятно. Или позволить покончить с собой невинной девушке, если вдруг с ее сознанием что-то случится? Если кто-то, например Эльгер, решит, что проще ее убить, чем оставить как живое доказательство собственных деяний? Но что самое пакостное, Винсент наверняка в курсе всех дел. Как бы мне ни хотелось думать, что это не так, Фрай не мог ему не рассказать о том, что готовит Эльгер. Как же я была счастлива, когда жила в подземелье слони и ходила рисовать кровавые коляки-моляки, чтобы понять, светит ли мне вечная любовь Лорда Фрая. Тереза, не смотрите на меня так. Не я отдаю приказы. Да что там за презентация такая? Ивар промолчал. Понятно, леди Тереза не для ваших ушей. Она держится в строжайшем секрете. Презентация изобретения, позволяющего людям передвигаться по воздуху. От неожиданности я даже рот раскрыла. То есть летать? Именно. Все испытания уже пройдены, но перед людьми первыми на борт поднимутся монархи и знать. У нас есть подозрение, что показательный полет дирижаблю не пережить. Название это какое странное. Он настолько ополаумел, что хочет убить всех разом? Не уверен, что все так просто. Эльгер не психопат, он политик. Но каков его план на самом деле предугадать невозможно. Этим занимаются лучшие агенты и аналитики. Разве не проще ее отменить? Вы не в курсе того, что он недавно устроил вольвеже? О, да, я в курсе. Особенно приятно, что сама послужила марионеткой. То есть вы хотите утопить его на том, что он готовит весной сейчас или никогда? Вроде того. Прежде чем низвергнуть его самого, нужно низвергнуть его имя. Это то, чем все это время занимался ваш муж. Единственный агент, которому удалось так близко подобраться к Эльгеру и остаться в живых. Мой муж. Я вздохнула. Анри работает на комитет, и закончится это только со смертью Эльгера, если вообще закончится. Скажите, Ивар, агенты становятся бывшими. Его когда-нибудь отпустят? Этот вопрос сводил меня с ума. Но, кажется, ответ я знала еще до того, как Раджик покачал головой. Тереза, позвольте своей хорошенькой голове отдохнуть. Хотя бы немного. За кем вы все-таки гнались, когда упали в мои объятия? Почему вы решили, что я гналась за кем-то? Потому что мне сложно представить того, от кого вы бежите. Ну почему же? Наверное, не стоило этого говорить, но стоило воскресить в памяти смех дочери и Франческу, перебирающую ее волосы, букет цветов и солнце, р а с с ы п а ю щ и е над ними свет, пока я пряталась в тени. Но и Вару можно было рассказать, зная, что дальше оно не пойдет, что с о ф и не лишат праздника и что я не пожалею об очередных жестких о словах, сказанных с г р я ч а об очередной преграде, возведенной собственными руками. Поэтому я остановилась и негромко произнесла: "Я обижала от своей дочери".